Волны. Давным-давно, когда небеса только отделились от земли, Нюева бродила по берегу желтые реки, наслаждаясь каждым прикосновением своих ног к жирному речному лесу. Вокруг нее цвели всеми цветами радуги прекрасные цветы, красотой своей напоминавшие восточные краи неба, где Нюева должна была заделать смесью из расплавленных алмазов, Течь, пробитую воинственными башками. Лани и буйволы пробегали по полям, Золотые карпы и серебристые крокодилы Орезвились в воде. Но она была совсем одна, Никого, с кем можно было бы поговорить И не с кем поделиться всей этой красотой. Она села у воды, Зачерпнула полные ладони ила И начала творить. Вскоре она создала маленькое подобие себя, Круглая голова, длинное тело, руки, ноги, крохотные ладони и пальцы, которые она очень аккуратно вырезала острой бамбуковой шпилькой. Она взяла маленькую слепленную фигурку в ладони, поднесла ко рту и вдохнула в нее жизнь. Фигурка с трудом задышала, начала изгибаться в руках Нюйвы, а затем стала что-то лепетать. Нюйва засмеялась. Теперь она уже никогда не будет одна. Она посадила маленькую фигурку на берегу Желтой реки, снова набрала двумя руками ил и опять принялась творить. Человек был создан из земли и возвращается в землю всегда. — А что было дальше? — спросил сонный голос. — Об этом ты узнаешь завтра, — ответила Мэгги Чао, — а сейчас пора спать. Она подоткнула одеяло пятилетнего Бобби и шестилетней Лидии, выключила свет в спальне, вышла и закрыла за собой дверь. Она постояла немного, прислушиваясь, как будто могла слышать потоки фотонов вокруг гладкого вращающегося корпуса корабля. Большой солнечный парус был натянут в тишине космического вакуума, и морская пена по спирали отдалялась от Солнца, с каждым годом ускоряясь все быстрее и быстрее, пока солнце не стало похоже на тускло-красный, непрерывный, но постоянно гаснущий закат. «Ты должна это увидеть», – прошептал в ее сознании Жуан, муж Мэгги и второй пилот корабля. Они могли говорить друг с другом через практически невидимую оптически нейронную микросхему связи, вживленную в мозг. Микросхемы стимулировали импульсами света генетически измененные нейроны в областях коры, отвечавших за языковые функции, заставляя их работать как при восприятии обычной речи. Иногда Мэгги думала об этом имплантате как о миниатюрном солнечном парусе, где фотонами создавалось натяжение и рождалось мысль. Жуан не смотрел на это так романтично. Даже через 10 лет после операции ему не нравилось то, как их голоса могли возникать друг у друга в голове. Он понимал преимущество такой системы, позволявшей им постоянно оставаться на связи, однако это казалось грубым и чужим, как будто они все время превращались в киборгов, в машины. Он никогда не использовал ее, если в этом не было настоятельной необходимости. Сейчас приду, сказала Мэгги и быстро поднялась на исследовательскую палубу, которая располагалась ближе к центральной части корабля. Здесь слабело ощущение гравитации, создававшейся вращающимся корпусом корабля, и колонисты шутили, что само место расположения лаборатории позволяло людям думать лучше, потому что в мозг поступала более насыщенная кислородом кровь. Мэгги Чао прошла отбор и стала участником этого полета, потому что была экспертом по замкнутым экосистемам, а также потому что была молодая и фертильная. Их кораблю, двигающемуся на скорости лишь в несколько долей от скорости света, понадобится около четырех сотен лет, если системой координат служит сам корабль, чтобы достичь звезды 61 Девы, даже если учитывать звезды. Незначительные эффекты замедления времени. Это привело к необходимости планирования детей и внуков, чтобы потомки колонистов, которые однажды ступят на поверхность чужого мира, смогли сохранить память о трех сотнях первых исследователей. Она встретила Жуана в лаборатории. Он передал ей сенсорный планшет, ничего не сказав. Жоан всегда давал ей время вывести собственные умозаключения о чем-то новом, без всяких правок и комментариев. Эта черта понравилась ей одной из первых, когда много лет назад они начали встречаться. «Это потрясающе», — сказала она, взглянув на сводку. «Земля впервые за 10 лет пытается связаться с нами». Многие на Земле считали полет морской пены безумством, пропагандистским шагом правительства, которое было не в состоянии решать насущные проблемы? Как можно было обосновать отправку многовековой межзвездной экспедиции к далеким мирам, когда на Земле люди все еще гибли от голода и болезней? После запуска связь с Землей поддерживалась на самом минимальном уровне, а затем прервалась. Новая администрация не хотела платить за поддержку дорогих наземных антенн. Возможно, они желали позабыть об этом корабле дураков. Но теперь они вышли на связь через бесконечную пустоту космоса, чтобы что-то сказать. Она продолжала читать сообщение и радость на ее лице сменялась недоверием. Они считают, что дар бессмертия должен быть предоставлен всему человечеству, сказал Жоан, даже нам, странникам, находящимся вдали от всех. В полученной передаче описывалась новая медицинская процедура. Небольшой модифицированный вирус – молекулярный нанокомпьютер для тех, кто любит мыслить такими категориями – реплицировался в соматических клетках и передвигался вверх и вниз по нитям ДНК, устраняя повреждения, подавляя определенные сегменты и сверхэкспрессируя другие, общим эффектом чего становилось торможение клеточного старения – а значит и дряхление всего организма. Людям больше не нужно было умирать. Мэгги посмотрела в глаза Жоана. «Мы сможем проводить эту процедуру здесь. Мы будем жить, чтобы вступить в новый мир и дышать непереработанным воздухом». «Да», — сказал он, — «это займет некоторое время, но уверен, у нас получится». Тут он остановился в нерешительности, но дети... Бобби и Лидия родились не в результате удачно сложившихся обстоятельств, а вследствие взаимодействия ряда четких алгоритмов, включавших планирование населения, выбор эмбрионов, обеспечение генетического здоровья, расчет средней продолжительности жизни и скорости возобновления и потребления ресурсов. На борту морской пены учитывался каждый грамм материи. Сейчас ее было достаточно для поддержания стабильного состава населения, но практически не было места для ошибки. Рождение детей должно было четко выверяться по срокам, чтобы у новорожденных было достаточно времени для получения ими всех необходимых знаний от своих родителей и занятия своего места по мере мирного ухода стариков с помощью машин. «Станут последними, кто родится здесь, прежде чем мы приземлимся», закончила Мэгги мысль Жуана. Морская пена была спроектирована под определенный состав населения из взрослых и детей, на которые было завязано продовольствие, энергия и тысячи прочих важных параметров. Конечно, был некоторый запас, но корабль не смог бы содержать население, состоящее из энергичных, бессмертных, взрослых людей на пике своих калорийных потребностей. Мы можем или умереть и позволить нашим детям вырасти, сказал Жуан, или все вместе жить вечно, но наши дети навсегда останутся детьми. Мэгги представила, как вирус можно использовать для остановки роста и созревания детей. Они останутся детьми на века и никогда не смогут иметь своих детей. Наконец Мэгги озарила. Именно поэтому Земля снова заинтересовалась нами. Земля – это просто один большой корабль. Если никто не умрет, у них рано или поздно тоже закончится место. И теперь у Земли уже нет больших проблем, чем это. Им придется отправиться вслед за нами, в космос. Ты спросишь, откуда взялось столько историй о том, как люди появились на свете? Это потому, что все правдивые истории можно рассказывать по-разному. Сегодня я расскажу тебе другую. Однажды, давным-давно... Миром правили титаны, которые жили на горе Отрис. Самым великим и храбрым титаном был Хронос, который поднял восстание против Урана, своего тирана-отца. После того, как Хронос убил Урана, он стал главным богом. Но шло время, и Хронос сам стал тираном. Возможно, из-за страха, что содеянное с отцом однажды обернется против него. Хронос проглатывал всех своих детей – Сразу же после их рождения. Рея, жена Хроноса, родила нового сына, Зевса. Чтобы спасти мальчика, она завернула в покрывало камень, как заворачивают ребенка, и тем самым обманула проглотившего камень Хроноса. Младенец Зевс был отправлен на Крит, где и вырос, питаясь козьим молоком. «Не кривись, я слышала, что козье молоко довольно вкусное». Когда Зевс был готов к схватке со своим отцом, Рея напоила Хроноса горьким вином, и тот вырыгнул своих проглоченных детей, братьев и сестер Зевса. 10 лет Зевс вместе с олимпийцами, именно под таким именем стали известны Зевс со своими родными братьями и сестрами, вел войну против своего отца и титанов. В конце концов новые боги победили старых, А Хронос и Титаны были низвергнуты в кромешный Тартар. А олимпийцы сами родили детей, потому что именно так устроен мир. У самого Зевса было много детей, некоторые смертные, некоторые нет. Одной из любимых дочек у него была Афина, богиня, которая родилась из его головы исключительно благодаря мысли. О них также сложено много историй, которые я тебе, конечно же, расскажу в другой раз. Но олимпийцы пощадили некоторых титанов, которые не сражались на стороне Хроноса. Одним из них был Прометей, который вылепил из глины существ. Как говорят, он наклонился к ним и прошептал оживившие их слова мудрости. Мы не знаем, чему он научил тех существ, то есть нас. Но это был Бог, который увидел, как дети восстают на отцов, как каждое новое поколение сменяет более старое, с каждым разом обновляя и видоизменяя мир. Мы можем догадаться, что он мог им сказать. «Восстаньте, нет в мире ничего постоянного, кроме перемен». «Смерть – это простой выбор», – сказала Мэгги. «Это правильный выбор», – ответил Жуан. Мэгги хотела продолжить спор мысленно, но Жуан отказался. Он желал говорить, используя губы, язык, порывы дыхания, старым способом. С морской пены убрали каждый грамм ненужной массы. Стены были тонкими, а узкие каюты лепились тесно друг к другу. Голоса Мэгги и Жуана эхом разносились по палубам и коридорам. По всему кораблю другие семьи, умственно спорившие в своих головах, остановились, чтобы послушать. «Старые должны умирать, чтобы дать дорогу молодым», — сказал Жоан. «Ты знала, что мы не доживем до приземления морской пены, но все равно решила участвовать в этом полете. Дети наших детей через много поколений должны будут унаследовать новый мир. Мы можем сами приземлиться на этот новый мир и не перекладывать всю тяжелую работу на плечи наших неродившихся еще потомков. Мы должны передать новые колонии...» жизнеспособную культуру человечества. А сейчас мы даже предположить не можем, какие долгосрочные последствия окажет эта медицинская процедура на наше психическое здоровье. Так и давай делать ту работу, что нам поручено, исследовать, давай узнаем. Если мы сейчас не устоим перед этим соблазном, то в новом мире... Приземлится группа 400-летних боящихся смерти стариков с закосневшими идеями, взятыми еще со старой земли. Как мы научим своих детей ценности жертвования, значению героизма, радости новых начинаний, мы уже не будем людьми. Мы перестали быть людьми, когда согласились на этот полет. Мэгги остановилась, чтобы немного успокоиться. Давай ей говорить откровенно. Алгоритмам распределения рождаемости... Наплевать на нас или наших детей. Мы всего лишь емкости для доставки запланированного оптимального сочетания генов до нужной точки. Ты действительно хочешь, чтобы целые поколения росли здесь и умирали, не зная ничего, кроме этой металлической трубы. Я бы переживала за их психическое здоровье. Смерть является ключевым фактором для развития нашего вида. Его слова были исполнены горячей веры и она услышала в них его желание прекратить спор. Необходимость в смерти для сохранения человечества всего лишь миф. Мэгги смотрела на мужа, а ее сердце обливалось кровью. Между ними пролегла пропасть, непреодолимая как растяжение времени. Теперь она говорила с ним внутри его головы. Она представляла, как ее мысли, преобразованные в фотоны, достигали его мозга, словно выстраивая мост над этой пропастью. Мы перестаем быть людьми в тот момент, когда подчиняемся смерти. Жоан посмотрел на нее. Он ничего не сказал, ни мысленно, ни вслух, а это значило, что он уже высказал все, что мог. И они не разговаривали друг с другом еще долгое время. Сначала Бог создал человечество бессмертным, как ангелов. Прежде чем Адам и Ева решили попробовать плоды герой, С древа познания добра и зла они не старились и никогда не болели. Днем они ухаживали за садом, а вечером наслаждались компанией друг друга. Да, я предполагаю, что сад был чем-то вроде гидропанической палубы. Иногда их посещали ангелы, и, как говорит Мильтон, родившиеся слишком поздно, чтобы самому попасть в традиционную Библию, они говорили обо всем... Подряд и строили свои предположения, вращается ли Земля вокруг Солнца или же наоборот, есть ли жизнь на других планетах, есть ли половая жизнь у ангелов. Нет, я не шучу, можешь посмотреть это в компьютере. Итак, когда мы Ева были вечно юными и любознательность их не знала границ. Им не нужна была смерть, чтобы понимать назначение жизни, чтобы стремиться изучать мир, Работать, любить, наделять смыслом свое существование. Если это правда, то мы никогда не должны были умирать. А познание добра и зла было на самом деле познанием утрат». «Ты рассказываешь какие-то очень странные истории про бабушка», сказала шестилетняя Сара. «Это старые пристарые истории», ответила Мэгги. «Когда я была маленькой, моя бабушка рассказала мне много историй». А еще я постоянно читала. «Ты хочешь, чтобы я жила вечно, как ты, никогда не старилась и не умерла бы, как моя мама? Я не могу сказать тебе, что нужно делать, милая. Ты должна сама решить, когда станешь старше». «Это как познание добра и зла?» «Да, примерно так». Она наклонилась и поцеловала свою пра пра, -пра. Она уже давно сбилась со счету правнучку, так нежно, как только могла. Все дети, родившиеся в условиях низкой гравитации морской пены, отличались тонкими и хрупкими, как у птиц с костями. Мэгги выключила ночник и вышла. Через месяц ей исполнится 400 лет, но Мэгги выглядела не старше 35. Рецепт вечной молодости, последний подарок земли колонистам до окончательной потери связи. Работал просто прекрасно. Она остановилась и ахнула. Маленький мальчик, примерно десятилетнего возраста, стоял перед дверью в ее каюту. «Бобби», — сказала она, — «кроме самых маленьких, у которых еще не было имплантатов, все колонисты общались теперь мысленно и не прибегали к речи. Это было быстрее и более конфиденциально». Мальчик просто посмотрел на нее, ничего не сказав, и ничего не подумав ей в ответ. Она была поражена, насколько тот походил на отца. То же выражение лица, те же манеры, тот же способ говорить, оставаясь совершенно безмолвным. Она вздохнула, открыла дверь и зашла вслед за ним. «Еще один месяц», — сказал он, садясь на край дивана, чтобы ноги не болтались в воздухе. Все люди на корабле также считали дни. Через месяц они выйдут на орбиту, Четвертой планеты, 61 девы, их цели, новой Земли. Когда мы приземлимся, ты изменишь свое мнение, а о... она засомневалась, но через секунду продолжила, о своем внешнем виде. Бобби покачал головой, поморщился на секунду, как капризный мальчишка. «Мама, я принял решение много лет назад. Забудь уже об этом, меня все устраивает». В конце концов, мужчины и женщины морской пены решили предоставить каждому человеку право выбора вечной молодости. Отстраненные математические расчеты замкнутой экосистемы корабля показывали, что если кто-то выбирал бессмертие, ребенок должен был остаться ребенком, пока другой человек на корабле не выбирал старение и смерть, освобождая новое место для взрослого. Жоан решил выбрать старость и смерть. Мэгги решила остаться молодой. Они сели вместе всей семьей и ощутили себя словно при разводе. «Один из вас сможет вырасти», — сказал Жоан. «Кто?» — спросила Лидия. «Мы думаем, что вы сами должны решить», — сказал Жоан, поглядывая на Мэгги, которая постоянно кивала. Мэгги считала, что было жестоко и несправедливо со стороны ее мужа, Ставить детей перед таким выбором? Как дети могли решить, хотят ли они вырасти, если даже не представляли себе, что это может значить? «Это так же несправедливо, как наше с тобой решение о том, хотим и мы становиться бессмертными», — ответил Жуан. «У нас тоже нет ни малейшей идеи о том, что это может что все это значит. Ужасно, что перед ними ставится такой выбор, но решать за них...» будет еще более жестоким. Мэгги согласилась, что по большому счету он прав. Казалось, что они просили детей выбрать ту или иную сторону и поддержать одного из родителей. Но так оно и вышло. Лидия и Бобби переглянулись и, похоже, молча согласились друг с другом. Лидия встала, подошла к Жуану и обняла его. А Бобби подошел и обнял Мэгги. «Папа», — сказала Лидия, — «когда придет время, я выберу то же, что и ты». Жуан крепко обнял ее, кивая головой. Затем Лидия и Бобби поменялись местами и снова обняли родителей, делая вид, что все хорошо. Для тех, кто отказался от процедуры, жизнь шла как по расписанию. Жуан старел, Лидия росла, ста став сначала нескладным подростком, Потом прекрасной девушкой она занялась инженерным проектированием в соответствии с результатами своих тестов на профпригодность и решила, что ей нравится Катрин, молодой стеснительный доктор, который по рекомендации компьютеров стал бы для нее хорошей парой. «Ты состаришься и умрешь вместе со мной?» – спросила Лидия Катрин, заметив легкий румянец на щеках того. Они поженились и родили двух дочек, которые займут их место, когда настанет время. «Ты когда-нибудь сожалела о своем выборе?» – однажды спросил ее Жуан. «К тому времени он уже был старым и больным, и уже через несколько недель компьютеры должны были дать ему лекарства, чтобы он заснул и никогда больше не проснулся». «Нет», – ответила Лидия, сжимая его ладонь. «Я не боюсь уйти, если что-то новое и молодое...» «Придет мне на смену». «Но кто сможет сказать с уверенностью, что мы не являемся тем самым чем-то новым и молодым», подумала Мэгги. Так или иначе, ее сторона выигрывала спор. В течение многих лет все больше и больше колонистов решали стать бессмертными, но потомки Лидии всегда упрямо отказывались. Сара осталась последним ребенком на корабле, не прошедшим процедуру. Когда она выросла, Мэгги поняла, что ей будет до боли не хватать вечерних историй. Физическое взросление Бобби остановили в десятилетнем возрасте. Он, как и другие вечные дети, довольно непросто приспосабливался к жизни колонистов. За спиной у них были десятилетия, а то и столетия опыта. Однако тела и мозги пребывали в юной форме. Их знания были вполне сравнимы со взрослыми, Однако эмоции и гибкость ума оставались детскими. Они могли быть и старыми, и юными одновременно. Возникало очень много споров и конфликтов об их роли на корабле, так что иногда родители, которые когда-то желали жить вечно, отдавали свои места на корабле по требованию своих детей. Но Бобби никогда не хотел вырасти. «Пластичность моего мозга, как у десятилетнего ребенка. Зачем мне это терять?» – говорил Бобби. Мэгге приходилось признавать, что ей всегда было проще с Лидией и ее потомками. Несмотря на то, что они все решили умереть как Жоан, что могло казаться молчаливым укором, сделанному ею когда-то выбору, она поняла, что лучше понимает их жизнь и хочет сыграть в ней свою роль. С другой же стороны, она просто не могла представить, что происходит в голове у Бобби. Иногда она считала его умственно нездоровым, что, как она сама себе признавалась, было несколько лицемерным, учитывая, что он просто повторил выбор своей матери. «Но ты никогда не поймешь, что значит быть взрослым», — сказала она, «что значит любить, как мужчина, не как ребенок». Он пожимал плечами, так как не мог скучать по тому, что никогда не испытывал. «Я быстро осваиваю новые языки. Я с легкостью могу воспринять новые мировоззрения, Мне всегда нравится что-то новое». Бобби перешел на звуковую речь, и тон его мальчишеского голоса повышался от предвкушения и радости. «Если мы встретим там новую жизнь, новую цивилизацию, нам понадобятся такие, как я, вечные дети» чтобы узнать их и понять совершенно, без страха. Мэгги уже давно не прислушивалась по-настоящему к тому, что говорит ее сын. Но сейчас она была тронута. Она кивнула, приняв его выбор. Лицо Бобби расплылось в красивой улыбке десятилетнего мальчика, который повидал за свою жизнь больше, чем любой обычный взрослый человек. «Мама, вот увидишь, у меня точно будет такой шанс». Кстати, зачем я пришел? Мы получили результаты первой детальной съемки планеты Е-61 Девы. Она обитаема. Под морской пеной медленно вращалась планета. Ее поверхность была покрыта чередующимися шестиугольными и пятиугольными плитами, каждые не менее тысячи километров в поперечнике. Половина плит была черной, как обсидиан, Другая половина бронзовой, и эти плиты имели зернистую структуру. Планета Е звезды 61 Девы напомнила Мэгги футбольный мяч. Мэгги не сводила глаз с трех инопланетян, стоящих перед ней в отсеке челнока. Рост каждого из них достигал трех метров. Металлические, бочкообразные, сегментированные тела покоились на четырех тонких как спички, сочлененных во многих местах и ногах. Когда транспорты впервые приблизились к морской пене, колонисты подумали, что это крохотные разведывательные корабли, пока сканирование не подтвердило отсутствие какой-либо органической материи. Тогда колонисты решили, что это автономные зонды, пока те не приблизились к камере корабля, выдвинув руки и легонько постучав по объективу. Да, руки. Посредине их металлических тел размещались две длинные синусоидальные руки, на концах которых были мягкие гибкие ладони, выполненные из легкосплавной сетки. Мэгги посмотрела на собственные ладони. У инопланетян ладони выглядели точно так же. Четыре тонких пальца, противолежащий большой палец, гибкие сочленения. В целом инопланетяне напоминали Мэгги роботизированных кентавров. На самом верху тела каждого инопланетянина находилась сферическая выпуклость с кластерами стеклянных объективов, напоминавшими фасеточные глаза. Кроме глаз на этой голове плотно располагалось множество штырьков, прикрепленных к приводам, которые двигались синхронно, как щупальца морской актинии. Штырьки начали переливаться, как будто по ним пошла волна. Постепенно они приняли форму пиксельных ресниц, губ, бровей, человеческого лица. Инопланетянин начал говорить. Это было похоже на английский, но Мэгги ничего не могла понять. Фонемы, как постоянно менявшиеся, менявшиеся узоры штырьков, ускользали от восприятия и понимания. «Это действительно английский», — сказал Бобби, обернувшись к Мэгги, «просто прошедшие через многовековые перемены в произношении. Он говорит с возвращением человечества». Крохотные штырьки на лице инопланетянина сместились в широкую улыбку. Бобби продолжил переводить. «Мы оставили Землю гораздо позже вашего отлета, но двигались быстрее и...» Пролетели мимо вашего корабля много веков назад. Мы ждали вас». Мэгги почувствовала, что весь знакомый ей мир пошатнулся. Она оглянулась. Многие из самых старых бессмертных колонистов были потрясены. Но Бобби, вечное дитя, сделал шаг вперед. «Спасибо», — громко сказал он и улыбнулся в ответ. «Я расскажу тебе историю, Сара». Мы, люди, всегда прибегаем к различным историям, чтобы утихомирить страх перед неизвестностью. Я уже рассказывала тебе, как боги индейцев майя создали людей из кукурузы. Но знала ли ты, что до этого было еще несколько попыток творения? Сначала появились животные. Храбрый ягуар и прекрасный ара, плоская рыба и длинная змея, великий кит и медлительный ленивец, переливающаяся всеми цветами радуги игуана и ловкая летучая мышь. Потом мы посмотрим их фотографии на компьютере. Однако животные только клекотали и рычали, не в состоянии произнести имен своих создателей. Поэтому боги вымесили новых существ из ила. Но иллистые люди не могли удержать своей формы. Их лица обвисали размягченные водой, возвращаясь к земле, из которой были вылеплены. Они не могли говорить, лишь бессвязно булькали. Со временем их перекашивало на сторону, они не могли размножаться, чтобы продлить свое существование. Следующая попытка богов интересует нас больше всего. Они создали деревянных человечков, похожих на куклы. Сочлененные суставы позволяли этим человечкам свободно двигаться. На их искусно вырезанных лицах Двигались губы, открывались и закрывались глаза. Эти марионетки без веревочек начали жить в домах и деревнях, погрузившись в суету жизни. Но боги обнаружили, что деревянные человечки не имели ни душ, ни разума, поэтому не могли правильно восхвалять своих создателей. Боги наслали великий потоп, чтобы уничтожить деревянных человечков и приказали зверям джунглей атаковать их. Когда ярость богов прошла, деревянные человечки стали обезьянами. И только потом боги решили заняться кукурузой. Многие думали, не расстроятся ли деревянные человечки тому, что проиграли детям кукурузы. Возможно, они все еще сидят в тени и ждут, когда удача повернется к ним лицом и творение изменит свой путь. Черные шестиугольники – Были солнечными панелями, как объяснил Атакс, главный из трех посланников планеты Е-звезды 61 Девы. Вместе они обеспечивали достаточно энергии для поддержания жизни всего человеческого сообщества на этой планете. Бронзовые плиты были городами, гигантскими вычислительными массивами, где триллионы людей жили в виде виртуальных алгоритмов вычислений. Когда Атакс и другие колонисты впервые прибыли сюда, планета Е-звезды 61 Девы не была особо гостеприимна к жителям Земли. Здесь было слишком жарко, воздух был чересчур ядовит, а инопланетная жизнь, в основном примитивные микробы, смертельно опасна. Однако Атакс другие, сошедшие на поверхность, не являлись людьми в том смысле, в котором это слово «виделось Мэгги». Больше металла, чем воды, и они больше не были ограничены пределами органической химии. Колонисты быстро соорудили сталиплавильные печи и литейные цеха, и вскоре их потомки распространились по всей планете. В большинстве случаев они выбирали слияние с сингулярностью, общим мировым разумом, который являлся одновременно искусственным и органическим, где миллиарды лет проходили за секунду, так как мысль обрабатывалась на скоростях квантовых вычислений. В мире битов и кубитов они жили как боги. Но иногда они ощущали наследственную тягу к обретению телесности, поэтому могли стать личностями и обличь себя в форму машин, вроде той, в которой Атакс и его спутники предстали перед гостями. Здесь они жили в замедленном времени в мире атомов и звезд. Больше не осталось никакой разницы между духом и машиной. «Вот так сейчас выглядит человечество», — сказал Атакс, медленно вращаясь вокруг себя, чтобы все колонисты с морской пены могли оценить его металлическое тело. Наши тела сделаны из стали и титана, а мозги из графена и кремния. Нас практически невозможно уничтожить. Смотрите, мы даже можем перемещаться в космосе, Без кораблей, скафандров и прочих защитных слоев тленная плоть осталась далеко позади. А такс и прочие пристально смотрели на собравшихся вокруг древних людей. Мэгги уставилась в их темные линзы, пытаясь понять, что чувствуют эти машины – любопытство, ностальгию, жалость. Глядя на меняющиеся металлические лица, грубую подделку плоти и крови, Мэгги невольно содрогнулась. Она посмотрела на Бобби, который, казалось, был вне себя от восторга. «Вы можете присоединиться к нам, если хотите, или продолжить существовать в исходной форме. Конечно, вам будет трудно определиться, так как у вас нет никакого опыта подобной жизни. Однако это ваше дело. Мы не можем выбирать за вас». «Что-то новенькое», — подумала Мэгги. «Даже вечная юность и вечная жизнь не казались такими вожделенными, как свобода быть машиной, думающей машиной, наделенной суровой красотой кристаллических матриц, а не неряшливыми и несовершенными живыми клетками. Наконец, человечество в своей эволюции достигло сфер интеллектуального проектирования. «Я не боюсь», — сказала Сара. Она попросилась побыть немного с Мэгги после того, как все уйдут. Мэгги обняла ее крепко-крепко, Чувствуя, что маленькая девочка тоже пытается как может обнять ее. «Думаешь, про прапрадедушка Жуан разочаровался бы во мне?» – спросила Сара. «Я не выбрала то же, что и он». «Я знаю, что он хотел бы, чтобы ты приняла решение сама», – ответила Мэгги. «Люди меняются и как вид, и как личности. Мы не знаем, что бы выбрал он, если бы ему предложили такие возможности» но в любом случае никогда не позволяй прошлому определять твой выбор». Она поцеловала Сару в щеку и отпустила. «Появилась машина, чтобы забрать Сару с собой на трансформацию. Она последняя из детей, не прошедших процедуру обретения бессмертия», подумала Мэгги, «а теперь будет первой, кто станет машиной». Хотя Мэгги отказывалась наблюдать за трансформацией других, по просьбе Бобби – Она смотрела за тем, как ее сына заменяют по фрагментам. «У тебя никогда не будет детей», — сказала она. Напротив, — возразил он, сгибая свои новые металлические руки, которые были гораздо крупнее и мощнее его прежних рук мальчишки, «у меня будет бесчисленное количество детей, порожденных моим разумом». Его электронный голос приятно гудел, словно это была обучающая программа. Они наследуют мои мысли и, конечно же, твои гены. А однажды, если они захотят, я создам для них тела, такие же прекрасные и функциональные, как вот это тело, в которое меня сейчас облачат». Она пот... Он потянулся к ней, чтобы коснуться ее руки, и холодные металлические пальцы плавно заскользили по ее коже, ведь на конце каждого пальца были наноструктуры по ощущениям, не отличавшиеся от живой плоти. Она вздрогнула. Бобби улыбнулся, и тонкая сетка из тысячи штырьков пошла волнами веселья. Она невольно отпрянула от него. Подвижное лицо Бобби стало серьезным, недвижимым, лишенным какого-либо выражения. Она поняла это безмолвное обвинение. Какое она имела право чувствовать отвращение. Она тоже относилась к своему телу, как к машине. Но состоящей из жиров и белков, и клеток и мышц, ее сознание также находилось в оболочке, которая уже давно пережила отведенный ей срок. Она была настолько же неестественной, как и он. И все же она горько плакала, глядя, как ее сын исчезал под подвижным каркасом металла. Он больше не сможет плакать, думала она, словно это было единственным, что их разделяло. Бобби оказался прав. Те, чье физическое взросление остановилось в детском возрасте, быстрее других приняли решение о своей загрузке во всеобщую сеть. Их сознание было гибким, поэтому для них переход из плоти в металл воспринимался просто, как модернизация оборудования. С другой стороны, более старые бессмертные колебались, не решаясь оставить свое прошлое, Те последние признаки человечества. Однако один за другим не выдерживали и они».